«Ну, Михайло, расскажи нам, в чем стрелок из самострела слабее лучника, а в чем сильнее?» «А вы слушайте, потом повторить заставлю. Прежде чем обращению с оружием учиться, надо точно знать, что это оружие может, а чего нет. Только тогда, когда узнаете его возможности, сможете понять, как обратить себе на пользу его сильные стороны и не пострадать от слабых». Где ты вправду взялся за воинское обучение пацанок, с энтузиазмом и на полном серьёзе, не пренебрегая в том числе и теорией. Прочим тактике применения самострелов он, похоже, не знал, поэтому не всегда было понятно, то ли дед экзаменует Мишку, то ли сам пытается получить новые для себя знания. Мишка, естественно, тоже имел о тактике арбалетчиков весьма смутное представление, но выход из этого затруднения нашёл. Просто напросто представь себе, что во время срочной службы в советской армии был вооружён не автоматом АКМ, а самострелом со всеми соответствующими поправками. Пока вроде бы получалось. Стрелок слабее лучника начал Мишка, потому что стреляет медленно. Пока я самострел перезаряжу, лучник десяток стрел выпустить сможет. Ещё стрела из лука летит дальше самострельного болта, поэтому стрелку с лунником в открытую биться бесполезно. Лучник его к себе на дальность убойного выстрела просто не подпустит. Но есть у самострела и преимущество. Первое. Лучник может стрелять только стоя во весь рост или из колена, а и самострелом можно как захочешь: стоя, сидя, даже лёжа. Поэтому лучник весь открыт, а я могу спрятаться. Лук готовый к бою не спрячешь, а взведённый самострел можно скрыть под одеждой, спрятать за спину или вообще положить на землю, например, в траву. Это преимущество стрелка скрытность. Второе. Лучник должен быть сильным человеком. Дальность выстрела зависит от того, как сильно он тетиву натянет. И ещё. Он может устать или быть ранен или ещё что-то. Самострел стреляет всегда одинаково. Устал стрелок или ранен неважно. Лишь бы смог рычаг повернуть, а дальше самострел всё сам сделает. И силы особой не нужно. Из самострела может стрелять и ребёнок, и женщина. В этом тоже преимущество стрелка лёгкость в обращении. Третье от пацана или женщины ждут чего угодно, но не выстрела пробивающего доспех за десятки шагов. Значит, ещё одно преимущество неожиданность. Четвёртое лучник учится своему искусству всю жизнь, но все люди разные, поэтому у одних получается лучше, у других хуже. Стрелка можно обучить за несколько недель, и все обученные будут стрелять примерно одинаково. Значит, командир точно знает, когда давать команду стрелять и чего от выстрела можно ждать. Это преимущество можно назвать предсказуемостью. Пятое. Лук зависит от погоды. В дождь тетива из жил может размокнуть и ослабнуть. Да и сам лук сырости не любит. У самострела тетива может быть тоже из жил. А может быть, и испроволоки, тогда и дождь не страшен. Это преимущество вместе с тем, что и самострела может выстрелить и уставший, и раненый, можно назвать надёжностью. Шестое. Лучнику, кроме лука и стрел, нужно ещё другое снаряжение: садак для лука, колчан для стрел, кольцо на палец правой руки и щиток на левую руку. Ещё нужна подходящая одежда, которая не будет мешать стрелять. Стрелку ничего этого не нужно. Это преимущество можно назвать простотой. Простота это вообще главное достоинство самострела. Это только кажется, что лук прост. Хороший лук состоит из многих частей и делается мастером очень долго. Тут и дерево, и кость, и жилы, и железо, и кожа, и бывает береста. А ещё клей, всякие пропитки, лак. Каждая часть очень тщательно подбирается и подгоняется к другим. Поэтому хороший лук дорог по сравнению со сложным луком, который выходит из рук искусного мастера. Самострел прост, обучиться стрелять из него проще, чем из лука. Пользоваться им могут простые люди, а не только воины, упражняющиеся каждый день. Стрелять можно из любого положения, и всё это тоже простота. Если перечислить все преимущества самострела, сразу станет ясно, для чего лучше всего он подходит. Слушайте, простота, лёгкость в обращении, надёжность, неожиданность, скрытность, петь сказойность. Если всё это сложить вместе, то получается, что самострел оружие слабого человека против сильного, оружие мирного человека против воина, оружие обороны, а не нападения. Значит, пользоваться им нужно из засады, из-за прикрытия, с подготовленного заранее места, чтобы сразу после выстрела можно было спрятаться или отступить. Поэтому, взяв в руки самострел, не воображайте себя витязями, которые сейчас прямо пойдут и всех победят. Никуда с ним ходить лучше не надо. Самый хороший результат получится, если вы будете на знакомом привычном месте, а противник о вас и подозревать не будет. Тогда первый выстрел будет за вами, и он должен быть неожиданным и точным, потому что второго вам, скорее всего, сделать не дадут. Хэм, дед был явно доволен. Поняли? Вижу, что главного все-таки не поняли. Поняли, деда, поняли. Чего уж тут не понять? Замолотили языками близнецы. Минька все хорошо рассказал. А если поняли, так скажите. Почему учебу мы начнем, не держа самострелов в руках? Близнецы озадаченно замолкли, обернулись к Мишке. Обернулись, кстати, зря. Мишка и сам не мог уловить направление дедовой мысли. Рассказывая о преимуществах самострела, он специально свел все к тому, что это оружие обороны, оружие мирных людей. Воинский пыл, кузьки и демки, надо было охлаждать с самого начала обучения. Но дед, очевидно, решил в этом вопросе пойти еще дальше. «Только вот куда?» «Что молчите?» «Но Михайлу не оглядывайтесь, своей головой думайте». «Ну, не додумались?» «А Михайла все, что нужно, вам сказал. Ну-ка вспоминайте». Стрелять надо из укрытия, с подготовленного места, и второго выстрела вам сделать не дадут. Поэтому начнём с того, что будем учиться выбирать подходящее место и правильно определять расстояние до цели. Вон там Михаил С утра откнул ветки в снег. Видите? Видим. Сколько шагов до ближней? 100. Нет, меньше. Нет, больше. Хорошо, дед усмехнулся в усы. Тогда вопрос полегче. До да какой из трёх 100 шагов? До средний, нет, до ближний. Всё неверно. Ни до какой. Теперь посмотрите вон туда, где я тут указал рукой близнецам за спину. Там четыре ветки и воткнуты они через каждые 25 шагов. Значит, до второй 50 шагов, до третьей 75, до четвёртой 100. Запоминайте, как это выглядит. Запомнили? А теперь снова посмотрите на те три, которые я вам сначала показал. Сколько до ближней? Меньше ста. Верно. А к чему ближе? К сотне или к семидесяти пяти? Близнецы заглядывались, сравнивая расстояние. Вроде бы к семидесяти пяти. Тоже верно. До ближайшей ветки 80 шагов. А сейчас первый урок вам. Во все стороны от тына отмерите по 100 шагов и через каждые 25 шагов втыкайте вешки. Во все стороны это не значит, что только в 4, на север, юг, запад и восток. Между ближними к тыну вешками тоже должно быть по 25 шагов. В общем, работаем троим на целый день. Когда снег сойдёт, вместо вешек принесёте камни и намажете их белилами со стороны села. Снаружи посмотреть камень как камень, а из-за тына метка для стрелков. Всё поняли? Да. Идите, работайте. Вроде бы и всё было нормально, но сомнения по поводу эффективности учёбы у Мишки всё равно оставались. Во-первых, дед сам из самострела никогда не стрелял. Был он раньше до ранения очень неплохим, как говорили, лучником, поэтому Мишка опасался, что и учить им их будет, как лучников. Во-вторых, было совершенно невозможно представить себе, как дед, не способный из-за ранения вглядываться в отдаленные предметы, собирается оценивать результаты стрельбы, маскировки, правильность оценки пацанами, расстояния и так далее. К вечеру, после того, как все село было окружено четырьмя концентрическими кругами воткнутых снег-вешек, Мишка приплелся домой голодный, уставший и мокрый. Дед критически оглядел его, начал было высказываться на тему тяжело в учебе, легко в походе, но поняв, что от внука сегодня уже толку не будет, прервался, не закончив фразы. «Ладно, Михайло, сейчас тебя хоть на веревку вешай, как белье». «Хотел тебя сегодня расспросить, да уж отложим до завтра». Почём распросить-то деда о том, как ты из самострела стрелять учился? К чему другому? Я вас и сам научить могу, а этому придётся тебе. Если сможешь это сделать толково, братья тебя за командира сами собой признают. Но мне это тоже знать надо, да и подскажу, может, чего полезнее. Так что думай пока, а завтра поговорим. Как же я стрелять учился? Ну, появился у меня самострел. Нет, пожалуйста, всё началось раньше. Тогда, когда мы с дедом пастухами задевались.